Театр впечатлял уже на расстоянии. Величественный, прекрасный, с великолепными барельефами. Сотни карет стояла на площади. Наверное, сегодня аншлаг. Или в таком театре аншлаг должен быть всегда? Я застыла на месте, раскрыв рот и, кажется, даже не дыша, пока любимый не тронул меня за плечо и не указал вправо. Ковендгарден вон там а это — здание вокзала. Согласен, монументально и впечатляет, но нам не сюда. Покраснев, я развернулась к театру, опустив голову и глядя себе под ноги. Тут тоже были кареты и кэбы. На лестнице демократично толпились люди всех сословий, от богатых господ до юнцов в рабочих робах. Уже у входа царила праздничная атмосфера, возбуждение, предвкушение чего-то яркого. Народ смеялся, кое-где приторговали лишними билетиками, и даже два невозмутимых полисмена не выглядели такими уж неприступными. «Мисс Эллен! Мисс Эллен!» — еле до вас докричался. «Вы ведь бежите, не останавливаясь. Я боялся потерять вас в толпе». Передо мной возник раскрасневшийся от холода Диккинс с растрепанными кудрями а в груди у меня снова проснулось какое-то неопределенное щемящее чувство. Великий писатель встретился с каменным взглядом стоящего у меня за спиной Алекса. — А позвольте вас представить. Это мой брат, э, двоюродный, Джеффри. Джеффри, это мистер Диккенс. — Очень рад, сэр. Диккенс с искренней симпатией сжал руку командора. Я увидела, что писатель ниже Алекса на целую голову. А еще какие они оба разные. Диккенс живой, энергичный, лицо светится творчеством и верой в человечество. Алекс спокойный, надежный, серьезный и какой-то удивительно беззащитный в сравнении с прогрессирующей знаменитостью. «А это наш кот», Просто маленький серый кардинал. Мы его любим и балуем. Вот даже в театр взяли. Профессор фыркнул и полез к напарнику на руки. Похоже, все еще дуется после выставки. Надеюсь, спектакль его развеселит. Ого! Не такой уж он и маленький. Приятный толстяк. Попробуем пройти вместе с ним. Хорошо, когда билетер знакомый. Театр был огромный. Три с половиной тысячи мест. И новенький, недавно отстроенный после пожара. Ужок сначала уселся на коленях у Алекса, вытягивая шею, чтобы хоть что-то увидеть, но не выдержав, перелез на спинку кресла. Оттуда обзор был получше, хотя задние ряды несколько поворчали. Какой любознательный у вас кот. У него такая интеллектуальная мордочка, словно... «На спектакли он ходит с детства», — восхищенно отметил Дикинс. Агент 013 смерил его холодным взглядом и выгнул бровь. «Господи, он меня понимает!» — пораженно воскликнул писатель. Командор с шумом выдохнул, но от комментариев воздержался. «Похоже, сэр Чарльз порядком раздражал обоих моих ребят». «Конечно, понимает!» «Все животные отлично понимают человека, поэтому при нем мы не позволяем себе вольно его обсуждать. Кардинал этого не любит», — шепотом сообщила я. Дикин сахнул, но свет погас, и действие началось. Пьеса была классической, про пиратов. Дочь их капитана неосторожно влюбилась в пленного герцога, за которого папаша ожидал получить приличный выкуп. «Так эта дура помогла заложнику бежать». Тот, едва добравшись до своих, быстренько собрал целую эскадру судов и, с помпой вернувшись в трудном бою, одолел и сжег пиратское гнездо. Но капитан пиратов в последний момент добрался-таки до герцога и смертельно ранил его в живот. Сам, кстати, тоже не выжил, получив кинжалом в спину от дочки, которая опять захотела спасти возлюбленного. Герцог перед смертью признается ей в безумной любви, и дочь пирата, не выдержав потрясений дня, заодно закалывает и себя саму. Апофеоз. Занавес, слезы, комок в горле, особенно от понимания неприходящей человеческой глупости. Зал потрясенно молчит еще несколько секунд, после чего раздражается бурной овацией. «Потрясающе! Действительно, потрясающе! Как вам пьеса?» «Я ее смотрю уже в пятый раз и по-прежнему не могу сдержать восторга!» Кричал Диккенс, яростно аплодируя. Алекс вяло хлопал, чисто из вежливости. Котик скорчил такую рожу, что лучше вообще не смотреть. Я предпочла поддержать возлюбленного. «Нет, вообще-то спектакль неплохой, если не особенно придираться. Хотя, с другой стороны...» Что скрывать? Большего бреда я еще не смотрела. Эпоха романтизма, оказывается, дарила нам всякое. И это всякое в свое время вполне сходило, если не за высокое искусство, то за вполне приличную пьесу. Потом мы все вместе ужинали за плесневелом сыре. Официальное название «Старый чеширский сыр». Популярное и достаточно неплохое кафе. Диккенс увязался с нами. Как-никак он покупал билеты в театр. Надо было откупиться. В смысле, тоже сделать человеку приятное. Заказали предрождественский пудинг, традиционный сыр, бисквиты и глинтвейн. Пусик, поманив меня взглядом, потыкал лапой в меню, требуя говяжий розбив, курицу в грибном соусе и отбивную по-ирландски. На секунду он задумался и шепнул. «А еще, пожалуйста, булочку и маленькую чашечку сметады. Яды, диетик, табу же потрясение отбивают аппетит!» Пришлось согласиться на все. Его напоминание о выставке у меня уже в кишках. Поздний ужин прошел в крайне дружеской, но недоверительной атмосфере. Командор ревновал. Кот набивал брюшко. Писатель распускал хвост, а я, как всегда, была крайней. Потом мужчины вдвоем ушли в туалет, и английский классик вернулся оттуда с такими круглыми глазами, что мне хоть сквозь землю провались. Черт! Что же такого Алекс ему пообещал, если весь остаток ужина сэр Чарльз обеими руками держался за свой стул?